Утром ее разбудил нервный голос бабушки. «Вставай! Вставай, говорю! Дверь закрой! Я ухожу!» Саша ничего не могла понять. «Куда уходишь? А мама? Мать на работе давно!» Саша вылезла из-под одеяла и пошла закрывать за бабушкой дверь. И тут вспомнила, что хотела сегодня ехать с мамой. «Но ведь она обещала взять меня с собой! Я не хочу в садик!» Она прислонилась спиной к дверце, за которой у них стояла плита. Бабушка торопливо и недовольно стала ее успокаивать. «Никто тебе не обещал. 1 сентября у матери линейка, и тебе сегодня в школу. Мать одежду приготовила и кашу, а ты все спала, как сурок. Но я не хочу в садик». «Да не садик это, уймись. В садике открыли школу». Саша немного успокоилась. «Правда, не садик». «Да правда, правда. Все, я опаздываю. Я только пол в гостинице помою и назад. Кашу подогрей». Воды плесни туда, а то она уже захрясла. Бабушка открыла замок, вышла в коридор, захлопнула за собой дверь и быстро побежала. Саша навалилась со всей силы на дверь изнутри, подтянула длинную железную ручку и защелкнула нижний замок, который нельзя было отпереть снаружи. И тут же в дверь забарабанили. — Это я! Никому не открывай, слышишь? Бабушка вернулась. Саша буркнула. — Слышу, я уже закрылась. «Кофту не трогай! Я тебя сама одену!» Саша сказала через дверь «ага» и пошла умываться. Оставаться одна дома она не любила. Когда-то давно, еще очень маленькой, она услышала вечером стук на балконе. Мама в это время срезала мясо с курицы. Она так с ножом и пошла посмотреть. На балконе оказался мужчина. Он пролез к ним через раму с натянутой марлей, шепнул что-то маме. Она вернулась, села в кресле, посадила Сашу за спину и так сидела с ножом в вытянутой руке, пока мужчина не ушел через то же окно. Да и пьяниц, которые иногда путали их дверь и ломились посреди ночи, Саша тоже помнила. Днем, конечно, к ним еще никто не лез, но она все равно боялась. И пока умывалась и чистила зубы, дверь в туалете не закрывала. Вдруг не услышит, что к ней кто-то ворвался. В чем она пойдет в школу? Что за кофта? На дверце, где мама обычно оставляла выглаженную одежду, ничего не висело. Она заглянула за обе створки платинового шкафа. Проверила на крючках, прибитых к входной двери. Даже в сервант с бокалами заглянула. Нигде не было одежды. Саша расстроилась немного и пошла есть. Кофту поищет потом. В кастрюле на столе снова была пшеная каша. Такая густая, что ложкой нельзя зачерпнуть. Пришлось резать, как торт. Нет, надо подогреть. Саша плеснула в кастрюлю воду из-под крана, поставила кашу на плиту и включила телевизор. На первой программе играл человек на гармошке. На второй была черно-белая картинка и пел хор на непонятном языке. Саша присела на спинку кресла. Язык похож чем-то на татарский, но татары на лесобазе так никогда не пели. Саша прослушала одну песню, вторую, третью. Они ничем не различались. Одну от другой отделяли только паузы. В конце хор пел особенно громко. А потом вместо черно-белой картинки появились женщина в сиреневом платье. Перед ней на столе стоял букет. Точно такой же, как на открытке для Аньки. Женщина улыбнулась и протяжно объявила. «Дорогие телезрители, вы прослушали концерт хора шведского радио. Благодарим вас за внимание и до новых встреч!» «Значит, это шведский язык?» Про Швецию Саша знала, что оттуда был Карлсон. «Так вот, как он на самом деле говорил!» Она представила разговор малыша с Карлсоном на шведском. «Аля туй я ту кема сустира -су усимуно. Вдруг телевизор погас и затих холодильник. Все понятно, отключили свет. «Каша!» — вспомнила она про пшонку, и тут же почувствовала запах Гарри. Комок из каши пристал ко дну, так и не перемешавшись с водой. Выглядела совсем неаппетитно. Саша полезла на полку за печеньем. Мама не разрешала есть печенье вместо нормальной еды. Только после. Но мамы нет, поэтому можно позавтракать печеньем с маслом. Намазать несколько квадратиков тонким слоем. Соединить их по две штуки, и получится пирожное. Но печенья на полке не оказалось. Она проверила на холодильнике, в шкафчике над плитой и даже в шкафу над вешалкой с плащами и куртками. Туда мама часто прятала сладости. Печенья не было были макароны пшено рис хлопья геркулес хлеб и сахар масло в масленке закончилось значит нужно подставить холодильнику табурет залезть на него и достать из морозилки пакет с маслом отколоть маленький кусочек положить оттаивать а остальное убрать саша внимательно осмотрела морозилку миска с замороженной клюквой завернутые в газету кости и щучья голова которую недавно принесла бабушка Она сказала, что голову нужно высушить, смолоть и давать Саше, чтобы она не росла такой пугливой. Но до головы пока ни у кого не доходили руки. Ни масла, ни сыра. На нижней полке стояла баночка сметаны. В дверце бутылка подсолнечного масла и три яйца. Можно было бы пожарить яйца, но Саша ненавидела масло с запахом. И электричества нет. Лучше поесть хлеба со сметаной и с сахаром. Саша спустилась на пол, задвинула табурет под стол, достала хлеб, отрезала себе два куска. Куски вышли толстые, значит, придется мазать больше сметаны. На хлебно-сметанном бутерброде торчали будто маленькие ледышки из сугробов в комочке, которые нужно было давить ложкой. Порошковая. Мама научила ее отличать настоящие кефиры сметану и порошковые. В порошковых плавали комки. У них на лесобазе нормальную сметану давно не привозили, только из порошка. А вот когда мама покупала сметану в магазине «Океан» в городе, там комочков не было. Бабушка ворчала. «Ну, конечно, на лесобазу все говно сбагривают». Сметана с комочками, с желтоватым оттенком была не очень вкусной. И даже как будто немного горчила. Но лучше такая, чем вообще ничего. Не есть же один хлеб, пусть и с сахаром. Хотя сиплая Саша как-то гуляла с таким бутербродом. Хлеб смоченный водой, а сверху сахар. Мама так ее кормила, когда отец был дома, чтобы дочь подольше бегала во дворе. Саша растерла в сметане комочки и посыпала оба куска хлеба сахаром. Вспомнился вчерашний арбуз. Сахар на сметане также сиял маленькими кристалликами, как сочные крошки алого арбуза. Она запила бутерброды остывшей кипяченой водой, которая оседала на зубах мелким песком и пахла чайником. Саше запрещали запивать еду сырой водой. «Ну, лучше уж тогда совсем не пить» чем кипяченую. Арбуза бы она сейчас поела. И что-нибудь еще. Бабушка сказала, что скоро придет, но не сказала, ждать ли ее. Наверное, можно пойти гулять. И Каньке. Повод есть. У Саши отключили свет. Когда дома не было взрослых, света или воды, она всегда уходила к Аньке. Но можно ли сейчас идти в гости, если им сегодня в школу? Бабушка не сказала, когда вернется и когда в школу. Будет глупо, если Саша прогуляет первый день занятий и некрасиво. Аньку, скорее всего, все собирают. Зачем мешаться? Жаль. Наверное, у них еще остался арбуз. Саша ходила по комнате туда-сюда. Шесть больших шагов от входной двери до балконной. Но если переступить порожек балкона, можно сделать восемь шагов. Восемь туда, восемь обратно. Туда, обратно. Саша выглянула на улицу. Бабушки еще не было. Во дворе никто не гулял, кроме маленького рыжего мальчика, которого она узнала по зеленым шортам и такой же футболке. Он гулял в этом костюме все лето. Мальчик не из их двора. Старшие ребята, наверное, давно в школе, а малыши в садике. Может быть, во всех пансионатах дома остались сегодня только они, Саша и этот рыжий. Он-то почему не в садике? Саша вспомнила. Вместо формы ей приготовили какую-то кофту. Она принялась искать в шкафу еще раз. Спрятанная глубоко в платяном отделении, за маминым старым плащом висела на плечиках новая Сашина кофта. Белоснежная и пушистая. Белый пух кофты, потревоженный легким дуновением воздуха, когда открылась дверца шкафа, осел на мамином плаще и черной отутюженной юбке на вешалке. Саша подошла к зеркалу, приложив кофту с юбкой на себя. «Красиво!» «Надо примерить!» Она достала из шкафа чистую майку и новые белые колготки. Нарядилась и посмотрелась в зеркало. Пушистая кофта делала Сашу толще и старше на несколько лет. Это хорошо. Особенно понравилась ей аппликация на груди – вишневого цвета лист, нашитый золотыми нитками. А туфли? Должны же быть туфли. На дне шкафа ее ждали черные лакированные туфельки с застежками в форме вишенок. Рядом стоял ранец. Он не подходил к вишневому листу и застежкам, потому что был голубой но все равно Саша нравился. Она достала ранец, надела туфли и начала ходить перед зеркалом. Как же здорово! И главное, по-взрослому. Другие девочки придут, наверное, в детских платьях, а Саша, как взрослая. Она встала спиной к зеркалу, скрестила руки на груди, выставила одно колено и резко обернулась назад. Интересно, ее можно принять за взрослую? А если приподнять подбородок и посмотреть вбок и вниз? Очень похоже на школьницу только не причёсанная. Вдруг бабушка опоздает и некогда будет расчёсываться. Саша бросила ранец на кресло, взяла со стола расчёску и ленточку. Косу она заплетать не умела. Её невесомые волосы всё время рассыпались. Надо сделать высокий хвост и перевязать его лентой. Саша долго расчёсывала волосы массажкой, но хвостик всё никак не получался. Или выбивались прятки, или выскакивали петухи. Наконец она собрала волосы ровно и хотела их перевязать, но не сумела. Даже если держать один конец ленточки зубами, другой подсунуть под волосы, все равно ничего не получается. Саша так долго возилась, что рука устала. Надо взять резинку. У мамы в бегуди есть черные аптечные и бельевые. Если взять черную, хвост будет держаться крепко, но ее больно снимать. А бельевая за день ослабнет, и хвостик развалится. Только Саша, зачесав гладко волосы и не отпуская их, полезла в ящик за бегуди, как вошла бабушка. «Я тебе что сказала, хулиганье? Не смей трогать кофту! Ты почему вся перемялась?» Бабушка подскочила к Саше и стала ее осматривать. «Ты посмотри только! Вся уже в пуху, бок измазала, на туфлях заломы, туфли надо было в садике надеть». «В школе?» перепугалась Саша. «Я же иду в школу!» «В школу самостоятельные дети идут, а ты идешь в садик. Там для таких, как ты, свою школу открыли. Сымай туфли!» Саша, удерживая хвост на макушке, стала спешно стягивать туфли, подцепляя носком пятку другой ноги. «Ты что творишь? Мать, знаешь, как туфли покупала? А если бы ее вчера убили по дороге? Бесты я!» Бабушка наклонилась и расстегнула ремешки на туфлях. «Руку-то отпусти! Ты зубы чистила?» «Да». «Точно?» «Точно». «А ела?» «Хлеб со сметаной. Спать надо было дольше». Дождалась, пока свет отключат. Садись, заплетаться. Саша послушно села на подвинутый табурет. Бабушка всегда заплетала ее перед зеркалом. Она думала, что так Саша быстрее научится делать косички и хвостики сама, но у нее не получалось, хотя она и смотрела внимательно. Сейчас Саша тоже наблюдала, как ловко бабушка взмахивает за ее головой руками, одна из которых не разгибалась. Саша пыталась угадать, как ее причешут на 1 сентября. Вот бабушка зачесала все волосы назад. «Неужели хвостик?» Но руки в зеркале ловко разделили волосы на две части. «Два хвостика?» «Нет». Бабушка стала заплетать косички. Тонкие, как мышиные хвостики. Косички Саша никогда не носила из-за несерьезности. Бабушка сразу загибала их в коральки. «Нет, ну, баба, только не коральки. Я ведь уже взрослая. Сиди, взрослая!» Буркнула та и выхватила откуда-то из-за спины самые ужасные гофрированные ленты полупрозрачные, не белые, а как будто серые, в мелкую гармошку. Они страшно электризовались, тонкие волосы поднимались от них дыбом. Чтобы они меньше выбивались, бабушка очень туго затягивала косы. «Ну, баба, я хочу хвостик!» «Сиди, не двигайся!» – строго сказала бабушка. Хотя обычно она, причесывая Сашу, говорила, «Терпи, казак, атаманом будешь». Правда, той долго слышалась «Терпи, казах», потому что Саша родилась в Казахстане. Когда ей сказали, как говорить правильно, она расстроилась, потому что смысл бабушкиной присказки совсем пропал. «Какой казак? Каким атаманом?» Но сейчас бабушка молча затянула косы, перевязала их искрящими. Саша слышала, как над головой сверкают искры лентами и скомандовала. «Вставай! Опаздываем!» Саша подскочила, взяла ранец, надела туфли и уже готова была выбежать в коридор, как вдруг вспомнила. «А тетрадки? А ручки? Мне все в школе дадут?» «Конечно! И поддадут еще!» — съязвила бабушка и заглянула под журнальный стол. «Мать должна была приготовить. Вранцы нету? Ты смотрела?» «Конечно, Саша смотрела». Они с бабушкой стали везде искать и даже посмотрели под кроватью. Нигде тетрадок не было. «Так и пойдешь. А в чем я буду писать?» «Еще не скоро писать будете. Но я хочу научиться писать». «Хочет она. У подружек возьмешь, если что». Саша расстроилась. У нее была только одна подружка в школе, Анька, которая не то что писать, но и читать не умела. Вряд ли ей вообще тетрадки приготовили. Сашка неловко попробовала надеть ранец. У нее ничего не получалось. «Подожди», — сказала бабушка. «Надо ослабить лямки». Она дала Саше букет гладиолусов. И вместе они вышли в коридор. Бабушка щелкнула замком, а потом толкнула дверь плечом. Проверить, закрылась ли. Саша побежала вперед. Солнечные лучи из окон лестничных площадок пробивались в коридор. Было светло и совсем не страшно. «Подожди ты! Свалишься, как всегда!» – кричала бабушка. Саша торопилась. Она быстро сбежала на первый этаж и выскочила на улицу. Еще несколько минут назад во дворе никого не было, а теперь полно детей. Таких маленьких, как Саша, она не увидела. Стояли дети постарше. Все они были в школьной форме и все с гладиолусами. В форме была почему-то и Гуля. Неужели она тоже идет в школу? «Тебе сколько лет?» спросила ее Саша. Гуля сделала круглые глаза. «Не знаю, но мама говорит, что семь». «Счастливая, ты идешь в настоящую школу». Гуля продолжала глупо таращиться, будто не знала, куда идет. Рядом с ней топталась Алсушка с двумя букетами красных гладиолусов, перевязанных ленточкой. Саша казалось, что Алсу выше ее вдвое. «В школу мы идем! В школу! Бе-бе-бе!» «Счастливые!» — снова протянула Саша. «А чего ждете?» Алсушка сразу перестала дразниться. «Не ждем! Мы одни идем в школу! Мама на работе!» «Можно с твоей бабушкой пойти?» Саша повернулась к ней спиной, как выучила перед зеркалом, сложила руки на груди, выставила правое колено и немного потопала. Потом быстро взглянула на Алсу через плечо. «Нельзя! Мы с Анькой пойдем!» «Да, баба?» спросила она для достоверности. «Не сочиняй! Мы, девочки, не в школу. Мы в садик идем. Давайте до садика вас проводим». Алсушка высунула язык. «Бе-бе-бе! Мы с кем-нибудь другим пойдем, потому что мы идем в настоящую школу. Бе-бе-бе!» Саша расстроилась. «Но я без Аньки не пойду. Мы вместе!» Бабушка неожиданно согласилась. «Ну, давай посмотрим. Может, Аня ушла давно?» Они перебежали дорогу, вошли в Анькин подъезд и постучали к ней. «Кто там? Кто там?» – раздался веселый голос тёти Лены. «Аню можно?» – Саша всегда так отвечала. «Можно, можно!» – приговаривала тётя Лена, открывая дверь. «Уже собрались? И мы собрались. Заходите, сейчас все пойдём!» Бабушка стала отнекиваться. «Да мы на улице подождём! Здравствуйте, здравствуйте!» Саша толкнула бабушку в коридор, а сама стала разуваться. Она хотела поскорее увидеть, в чем пойдет в школу Анька. Наверное, в том платье со дня рождения. Саша заглянула в комнату. Там стояла Анька, точно в такой же белой кофте и черной юбке. Только на кофте у нее не было вишневого листа, и она так не пушилась. Иди сюда, позвала ее Анька. Ты видела? Она показала Саше на огромное, в полный рост зеркало. Папа с завода принес, где работал. Ты посмотри, какие мы! Анька притянула ее ближе к себе, чтобы они обе отражались в зеркале. Саша всмотрелась сначала в Аньку. Та была немного выше Саши, и у нее были очень длинные руки. И ноги тоже были длиннее Сашиных, хотя она раньше этого не замечала. Анька широко улыбалась своим огромным ртом. Губы у нее стали такими же вишневыми, как лист на Сашиной кофте. Рыжие волосы были убраны в два пышных завитых хвоста, из которых ничего не торчало. Есть рыжие, оранжевые, а Анька была золотистая рыжая. Совсем-совсем как из золота. И лицо ее было рыжее, все в веснушках. И руки. Глаза большие и зеленые. Огромные, как будто махровые ресницы. Саша всегда думала, что если бы Анька носила очки, ресницы бы ей, наверное, мешали. И еще ей казалось, что Аньке должны мешать зубы. Большие и крепкие. У Саши зубы были мелкие, какие-то полупрозрачные и редкие заостренные на концах, которые делали ее похожей на мышку. И она вообще вся была похожа на мышку. Серые тонкие волосы, поднявшиеся вокруг бантов дыбом, непонятные глаза, не то зеленые, не то серые. Из зеркала на Сашу смотрела худенькая девочка с маленькими, близко посаженными глазками, незаметными бровями и редкими короткими ресницами. Она всегда считала себя красивее и сильнее Аньки. Она ведь уже умела читать, считать, Знала время и быстрее соображала. Анька ничего не умела. Но в зеркале красивее была Анька. Юбка на ней сидела ровно. Кофта не топорщилась, колготки не сползали. У Саши же юбка перекрутилась на талии, и молния съехала на бок. Из-за белых пушинок Саша смотрелась неопрятно. Новые колготки уже пузырились на коленях. И еще она на фоне Аньки выглядела косолапой. Хоть и старалась изо всех сил ставить ноги прямо. Да уж. На самую красивую и взрослую в классе Саша не походила. Она отодвинулась от зеркала и пошла обуваться. Уши у нее пылали от стыда. А вдруг все заметили, как ей хотелось любоваться собой, самой красивой, и какой она оказалась на самом деле некрасивой и косолапой. Впрочем, как только она надела туфли, перестала расстраиваться. Таких у Аньки точно нет. Она осмотрелась и увидела на коврике новые Анькины белые туфельки. Красивые, с розочками, с золотыми пряжками. Такие же лакированные, как у Саши. «Какие у тебя красивые туфли!» — похвалила тетя Лена, увидев, что Саша разглядывает Анкины. «Это тебе мама купила?» Саша занервничала. «Конечно, мама! Кто еще мог ей купить?» Бабушка зарабатывала мало и копила деньги для тети Иры. «Да, мама. Наверное, вчера?» — тихо сказала Саша и пошла к двери. «Какая молодец, мама!» искренне похвалила тетя Лена. Саша знала, что Анькина мама ее по-настоящему любит, но все равно стеснялась. Папа не купит. Он только один раз появился. Да и то оказался не ее папой, и пьяный. Саша открыла дверь, тихо сказала Аньке, чтобы услышала только ее мама. «Я тебя на улице жду, а то вдруг бабушка без меня уйдет». «Мы сейчас, сейчас!» пообещала тетя Лена и не стала закрывать дверь. Саша вышла к бабушке. Та сразу поправила ей юбку, просунула руки под нее и подтянула колготки, стряхнула с кофты пушинки. «Видела? Какая Аня чистенькая, аккуратненькая. Аж блестит. А ты?» Саша молча разглядывала кофту. Справа действительно было небольшое пятно. Наверное, она плохо вытерла руки после желтой порошковой сметаны. Надо как-то прикрывать пятно рукой, прижимать ее к телу. Только цветы дарить будет неудобно. Может, бабушка подарит? Наконец вышла Анька. За ней тетя Лена и дядя Валя с Женей на руках. Она была в том же нарядном платье, что и в день рождения накануне. На голову ей будто приклеили большой розовый бант. «Ну, идем! В первый раз в нулевой класс! В новую жизнь!» Задорно позвал дядя Валя и вышел вперед. Анька весело поскакала следом. Даже от высоких подпрыгиваний колготки у нее не сползали. Саша двинулась за ними, бабушка шла следом. Саша сама просунула руку под юбку и подтянула сползающие колготки. Ивовая аллея и площадь перед магазинами заполнились детьми в форме. Только они с санькой и еще два мальчика, которых Саша не знала, шли нарядные, без формы. Из какого же все эти дети дома? И почему все идут сейчас вместе? Мама говорила, что с понедельника они будут учиться с самого утра, как и в садике раньше. В школах бывают две смены – И обычно старшие дети учатся с восьми, а маленькие – во вторую смену. Но сегодня суббота. Наверное, школьные учительницы тоже решили поспать подольше и всех позвали к обеду. Потому вот и столько народу. Вся лесобаза вышла. Некоторые ребята шли в школу одни или с малышами. На своем велосипеде катился Димка-рахитик. Рядом шел его старший брат. Так значит, он еще учится в школе? А похож на взрослого дядю. Димку с братом провожала мать. Она была в туфлях, а не тапках. Наверное, на ней сегодня даже платье. Не могла же она пойти в школу в халате. Но это платье очень напоминало ее обычный халат, под которым пучился живот. Димкин брат тоже нес букет розовых гладиолусов, перетянутый не ленточкой, а резинкой. Все дети, которых Саша видела по сторонам, впереди и позади себя, несли гладиолусы. В прошлом году дети со всей лесобазы тоже шли в школу с такими цветами. Гладиолусы росли во многих дворах. Наверное, мамы срывали их и заворачивали в красивую обертку. У кого не было обертки, перевязывали просто ленточкой. Точно такие же цветы, как у нее сегодня, Саша видела во дворе барака, где они с Анькой играли на дровах. Неужели оттуда? Саша хотела спросить бабушку, не там ли она украла гладиолусы, но вспомнила, что ей не разрешают ходить на дрова. Промолчала. Настроение для первого дня в школе и без того не задалось. Зачем его портить? Хорошо бы пойти сейчас через тот двор и проверить. И только у некоторых вместо ленточек или резиночек были красивые обертки. Но у Аньки были розы. Настоящие красные розы в шуршащей блестящей фольге. Сначала их несла мама, но когда Анька увидела других детей, она, Саша была абсолютно в этом уверена, забрала у нее букет. Чтобы понять, не было, чей он. Что это она, Анька, несет его, а не Саша. Свой букет Саша как раз не хотела брать и отбивалась от бабушки, которая решила, что если все дети несут цветы сами, то и Саша должна. Сейчас они завернут за угол, пройдут магазин, и там с тротуара будут видны гладиолусы из двора с дровами. Если цветы оборваны, все поймут, что это бабушка украла. Те гладиолусы были особого темно-бордового цвета, совсем как у Саши в букете. Она убежала от бабушки вперед, лишь бы не брать цветы. Вот уже прошли промтовары, вот продукты и пивная цистерна. Они подходили к двухэтажным домам. Саша сжалась, смотреть или не смотреть на те гладиолусы. Вдруг Анька похлопала ее по плечу. «Хочешь понести?» И протянула Саше свой букет. «Спасибо», — тихо сказала она, даже не глядя на Аньку, и взяла шуршащую блестящую красоту как самую большую драгоценность. Ей стало стыдно, что она так плохо о ней подумала. Анька уже отскочила в сторону, в тот двор, где они гуляли. Смотри, показала она Саше клумбу. Совсем как у тебя? Какие красивые! Можно я твои цветы понесу? Саша несмело глянула на клумбу и обрадовалась, увидев цветы на месте. Она повернулась к Анькиным родителям, которые уже их нагнали, и спросила: Можно Аня понесет мой букет? Она сама попросила. Конечно, если ты разрешаешь, улыбнулась тетя Лена. Так они и шли. Саша с розами, Анька с гладиолусами, срезанными с какой-то другой клумбы. Саша была счастлива. «А у нас арбуз остался. Мама сказала, приходи к нам после школы. Придешь? Саша даже ответить ничего не смогла. Она задыхалась от радости. Ей пять лет, а она уже идет учиться. У нее новая белая кофта из настоящей ангорки. Лакированные туфли, розы. Лучшая в мире подружка. А вечером она снова будет есть арбуз с сахарным инием на красной сочной мякоти.